Хиндемит в эмиграции. С 1946 года, являясь американским гражданином, Хиндемит меньше, чем в Европе, посвящал себя исполнительской деятельности. Он много преподавал, работал в Ельском университете. С 1940 года в течение 13 лет, занимая там пост профессора композиции и теории музыки и обучая студентов как классической теории, так и своей композиторской методе, описанной в руководстве по композиции. Он все сильнее увлекается старинной музыкой. Основывает коллегиум-музикум, оркестр, занимавшийся исторически информированным исполнением старинной музыки от средневековья до барокко. Одним из первых в Америке формулируют принципы исторического исполнительства, сейчас известный всем. Маленькие составы, реконструкция барочной манеры игры, изучение уртекста, первичного, необработанного редактором композиторского текста. В речи, произнесённой Хиндемитом в 1950 году по случаю двухсотлетия со дня смерти Баха, снова слышен мотив: "Бах это я". Она носит явно автобиографический характер. В прозрачных и насказаниях он размышляет о пути композитора, отмечая позднюю баховскую музыку, в том числе искусство фуги, как овеянную глубокой печалью. Эту печаль, вернее, меланхолию, Хиндемид интерпретирует как цену, которую мастер платит за достигнутое совершенство. Он называет это «меланхолией способности». Эти слова, переделанная цитата из Ницше в скандальной книге «Казус Вагнер», с ядом говорившего о меланхолии, слышной в музыке Йоганнеса Брамса и якобы связанной с бессилием. «У него меланхолия неспособности, он творит не от избытка». Он жаждет избытка. Согласно Хейндемиту, баховская меланхолия, наоборот, меланхолия всесилия. Можно предположить, обуревавшая его самого. Парадоксальным образом, всемирную известность как композитор он приобрел именно вдали от дома. И через некоторое время стал относиться к европейской композиторской среде с недоверием и снисходительностью. Тем не менее, по некоторым высказываниям Хиндемита складывается впечатление, что потеря связи с молодым поколением европейских композиторов и ощущение собственной старомодности, баховской старомодности среди современников, были для него по-своему болезненные. Пусть на словах он пытался представить эту отчужденность как повод для гордости. Послевоенные годы в Европе были временем подъема самого рьяного авангарда. Хиндемиджа как будто остался композитором барокко, не весть как закинутым в середину XX века. Тут и его любовь к числам и символическим играм, и отсутствие интереса к микрохроматике или электронике, и барочная практическая жилка, например, умение играть на разных инструментах от скрипки до кларнета, от фортепиано до виольдамур, и уравновешенный, суховато-дидактический тон его теоретических сочинений. Теория композиции, изложенная в руководстве. Говоря о теории композиции, Хиндемид стремится к максимальной понятности и простоте. Все в его системе должно быть доказуемо и объяснимо. Буквальный перевод заглавия книги — наставление в сочинении. То есть, главным образом она направлена на практическую полезность для всех и каждого. Читать ее — чистая радость. Чем-то она напоминает поваренную книгу. где раз за разом утверждаются постулаты простоты, безыскусности и уважения к исходному продукту. Если послушать музыку Хиндемита без какого-либо анализа, Хиндемит — тот редкий пример композитора, чью музыку почти полностью бессмысленно слушать таким образом, может показаться, что это типичная атональная музыка, несуществующий термин, любимой ленивыми слушателями. Дело в том, что атональный, то есть не имеющий тональности, расплывчатый эпитет. который часто встречается применительно и к додокофонии, и к расширенной тональности, и к другим композиторским техникам XX века, выводящим нас за уютные пределы мажора и минора. Они принципиально разнятся между собой, и объединять их по принципу отональности приблизительно то же, что называть любую неакустическую музыку электронной, будь то рок-н-ролл Элвиса Пресли или техно. Но если читать и слушать внимательно, становится очевидно, что воззрение хейндемита на тональность более чем умеренны и сохраняют кровное родство с немецким барокко. Хейндемита вполне удовлетворяет строительный материал, которым пользовались поколения композиторов до него. Это музыкальные звуки, ряды звуков, гаммы и пары звуков, интервалы. Хиндемид обращает внимание на то, что это музыкальное сырье следует из самой физики звука, обертонового ряда. Его еще называют натуральным звукорядом. Устроен он следующим образом. Если ущипнуть струну, она придет в движение, и вы услышите звук. Его высоту определяет все тело струны, колеблясь. Основной звук, издаваемый струной, покажется уху единственным. Однако это не так. Одновременно с ним звучит целый столб неслышных нам более высоких звуков, производимых не всей струной, а ее частями половиной, третью, четвертью, пятой и так далее, которые колеблются на пропорционально больших частотах. Ряд, состоящий из основного звука и ряда этих более высоких призвуков, и называется обертоновым рядом. Соотношение между звуками этого ряда всегда одинаковы, каким бы ни был основной звук, и в некотором углублениях составляют как раз тот набор интервалов, с которым работали композиторы, начиная со средних веков. С ним готов работать и Хиндемит, воспринимая его как естественный исходный материал. Что же касается творчества, то гарантия успеха, он считает, хорошее знание возможностей этого сырья. Как видно, обертоновый ряд подразумевает иерархию звуков. Основной тон, улавливаемый ухом при колебании струны, мы воспринимаем как первый главный отправную точку, отсчитывая от него расстояние до обертонов, на которых колеблются части струны. Эта-то субординация звуков, наличие звукового центра и периферии и следующая из этого их взаимная напряженность были как раз тем, на чем категорически, как на земной гравитации, настаивал Хиндамид. Вера в необходимость субординации между звуками главным образом и отделяет его от авангардистов. в 20-е годы XX 20 -го века начавших исходить из идеи абсолютного равенства всех звуков гаммы, отмены понятия центра и периферии, устоя и неустоя, покоя и тяготения. Если провести неточное сравнение, эта отмена разницы в старшинстве между звуками гаммы может быть сравнена с разрушением трехмерности, происшедшим в кубизме. Как уже говорилось, невнимательный слух — Уловив в музыке Хиндемита усложнение отношений между устойчивым центром и стремящейся к нему периферией, может воспринять ее в русле поисков Шонберга и его последователей. По сути, нет ничего более далекого от истины. Музыка, сконструированная в соответствии с руководством по композиции, антиавангардна, поскольку опирается на старину. Концепция, противоречащая принципам авангарда. Но главное, что система, придуманная хиндемитом, направлена не на разрушение тонального мышления, но на его обоснование и развитие. Хиндемит остается в трехмерном пространстве от музыки. Но если продолжить метафору, придумывает механизм, благодаря которому эта трехмерность оказывается пригодна для изображения предметов, соотносящихся в необыкновенном порядке. Такая расширенная гравитация рождает фантастический звуковой ландшафт. Чистый, математически просчитанный, порожденный скорее рассудком, чем глазом, но никогда не теряющий понятий верха и низа, близи и дали. С неожиданной для автора руководства поэзии Хиндемидт пишет о звукоряде, изобретённом им на смену мажору и минору. Он называет его «первый ряд». Эти звуки он берёт из обертонового столба и располагает по мере удаления от основного тона. Главный звук первого ряда назван им прародителем семейства, вокруг которого на разных отдалениях почтительно располагаются остальные звуки гаммы, среди которых шесть сыновей, четверо внуков и один, наиболее далёкий, правнук. Полифония и симметрия. Разумеется, как композитор посреди 20 века всерьез и глубоко исходящий из идеи «бах, это я», пусть и не сформулированный этими словами, но очевидный во всем, что он говорил и делал, Хиндемидт чувствовал притяжение полифонии. В многоголосии из-за отсутствия аккомпанемента гармоническая вертикаль создается несколькими параллельно развивающимися голосами Эта связанность мелодии и гармонии была ему очень близка. Хиндемит пишет, что связь звуков господствующих и подчиненных, которой он так дорожит, должна соблюдаться при последовательном расположении звуков, грубо говоря, в мелодии, и по вертикали для звуков, звучащих одновременно, в аккорде. Не меньше его привлекает симметрия. В самой очевидной форме она присутствует у Хиндемита в оперном скетче под названием «Туда и обратно». Эта 20-минутная музыкально-театральная зарисовка, балансирующая между одноактной оперой и кабаре, была написана для музыкального фестиваля в Баден-Бадене. За один вечер тогда должны были прозвучать 4 микрооперы. «Хендемитовская. Туда и обратно», «Похищение Европы», «Дарьюса Мьё», «Принцесса на горошине» Эрнста Тоха и первая коллаборация Курта Вайле и Бертольта Брехта Одноактный вариант того, что впоследствии станет оперой «Расцвет и падение» города Махагани. Коктейль получился экзотический. Тонкий и мрачный мио, развеселый хиндмит, тох, приятный во всех отношениях, и наполовину эстрадный вайль с «Алабамасон», превратившийся позже в поп-хит. Принцип действия скетча «Туда и обратно» явствует из самого названия. Это остроумный эксперимент с обратной перемоткой, Сюжет повествует о драме любви и ревности, оканчивающейся убийством и самоубийством. Доходя до трагического апогея, он вдруг передумывает, делает разворот и рассказывает о событиях в обратном порядке, приводя оперу к счастливой концовке. Людус Тоналис Наиболее глубокий эксперимент Хиндемита с музыкальной симметрией, его последнее произведение для фортепиано, цикл под названием «Людус Тоналис», написанный в США в начале 1940-х. «Людус тонализ» переводится с латыни как «игра тональностей», но понимать название можно по-разному. Как и русский «играть», латинский глагол «людере» многозначен и может использоваться применительно к музыкальному инструменту, актерской игре или шахматам, а словом «людус» часто обозначали средневековые духовые драмы. Людуст анализ состоит из 12 трёхголосных фуг, соединённых интерлюдиями и окаймлённых прелюдией в начале и постлюдией в конце. Этот цикл — самая последовательная демонстрация того, как в идеале должна применяться система, описанная в руководстве по композиции. А также феноменальный, суперамбициозный музыкальный проект, впервые со времён искусства фуги, подвергающий столь полной ревизии феномен музыкальной симметрии. Весьма неожиданно для автора руководства Людус Таналис, воплощение порядка и удовольствия от интеллектуальной игры, не был заранее спланирован как единое целое. По воспоминаниям одного из американских студентов Хиндемита, Джона Кауэлла, цикл был начат в последние дни летних каникул, 29 августа, и создавался до 5 октября 1942 года, а оставшаяся работа над прелюдией и постлюдией, пишет каул была завершена в следующие выходные. причем он сочинялся в хаотическом порядке. И в письме издателю Хиндемид писал сначала о нескольких имеющихся у него занятных трехголосных фугах. Ассортимент контрапунктов, демонстрирующих слушателю форму фуги во всех ее разновидностях, двойные и тройные, зеркальные, в обращении, в увеличении и сжатии, естественным образом превращает Людус Таналис в искусство фуги XX века. Но помимо искусства фуги, хендемитовский цикл напрямую наследует другому титульному сочинению Баха, хорошо темперированному клавиру, принятое в музыке название ХТК, полифонической Библии, двухтомнику из 48 пар прелюдий и фуг во всех тональностях. С характерным сочетанием загадочности и инспекторской дотошности Бах, с одной стороны, выполняет сугубо формальную задачу, а именно пишет по прелюдии и фуге от каждой из нот на клавиатуре темперированного фортепиано, С другой стороны, чистосудочный принцип, лежащий в основе архитектуры ХТК и профессорский тон под заголовка для пользы и употребления, стремящийся к учению музыкальной молодежи, сочетаются в этом цикле с поражающим воображением разнообразием. Каждый из этих пар — завершенный мир, что делает ХТК похожим на грандиозную астрономическую систему, где 48 планет следуют в идеальном порядке. Это довольно расхожая ассоциация с ХТК, и картинка, которую Бах вполне мог вообразить в век, когда представления об устройстве Вселенной исходили из предположения мировой гармонии. В качестве обложки к первому изданию «Людуст Аналис» Хендемидт выбрал рисунок, на котором пятилинейный натоносец свернут спиралью вокруг звука «до», главного звука, изобретенного им первого ряда. Похоже, одновременно на барочную ракушку, разомкнутую орбиту и иллюстрацию старинного естественно-научного трактата Эта картинка — квинтэссенция Людустаналис. Многозначительная символика, порядок, игра в старинность. Людустаналис и хорошо темперированный клавир одновременно роднита отличает формальное устройство цикла. Каждая следующая пара прелюдий и фуг в ХТК располагается на следующей ступени хроматической гаммы. Грубо говоря, как если бы в поэтическом цикле стихотворения начинались с А, затем с Б, В и так далее. Индомит совершенно явно продолжает ХТК. Например, он также, как и Бах, подчеркивает дидактическое предназначение цикла, определяя свою работу как контрапунктические, тональные и технические упражнения для фортепиано. Однако тут же кроется различие, он располагает свои фуги иначе. У хендемита они идут не подряд по хроматической гамме, а, разумеется, согласно первому ряду. последовательности звуков описана в руководстве, базирующейся вокруг главного звука, и все дальше уходящей от него. Это важно, потому что это музыкальный способ сказать, «Если бы Бах был жив сегодня», Осознанное предприятие по надстройке и перестройке имеющегося в багаже немецкой музыкальной культуры ХТК XX века, позвоночник которого уже не хроматическая гамма, служившая композитором веры и правды почти 300 лет, а его, хиндемито, звукоряд, одновременно очень старый и очень новый, ничего не неспровергающий, а собирающий уже существующую систему заново. Раскладка хендемитовского цикла — воплощение симметрии, бросающейся в глаза даже при беглом взгляде в ноты, но хитроумно спрятанной от слушателя. Прелюдия и постлюди, окаймляющие людустонализ, это один и тот же музыкальный текст, повернутый задом наперед и вниз головой. Проще говоря, если сыграть прелюдию, а затем перевернуть ноты вверх тормашками, как иногда бывает с газетой в комедийных скетчах, и сыграть получившийся текст, это и будет постлюди. Хиндемит имел обыкновение писать очень быстро. Как правило, его производственный цикл состоял из трех фаз — черновик, корректура, беловик. Так были созданы большинство фук в Людустаналис. Однако для пары «Прелюдия-Постлюдия» существует не менее 20 набросков. Придумать музыкальную материю, которая никак не страдала бы от поворота на 180 градусов — задача громадной сложности. Ведь музыкальный синтаксис должен быть продуман так, чтобы работать в две стороны. Логичными должны звучать интонационные пики, которые в отражении превратятся в падение. Динамические кульминации призваны располагаться так, чтобы развитие приходило к ним в естественный момент при воспроизведении текста с любого конца. Начальные фразы должны звучать оправданно с учетом того, что им предстоит оказаться завершающими. Симметрия, большая и малая. Симметрия в Людустаналис проявляется не только в прелюдии и постлюдии. Сложнейшую зеркальную систему образуют все 12 фуг и 11 свободных интерлюдий между ними. Этот кубик Рубика можно крутить в разные стороны. Людустаналис очень затейливо устроен. У него есть ось симметрии, интерлюдия номер 6, заметно отличающаяся от всей остальной музыки цикла. незамысловатый, подчеркнуто жанровый марш. Вокруг него на своих орбитах располагаются остальные интерлюдии и фуги. В результате цикл можно с азартом разгадывать как головоломку. Например, некоторые интерлюдии зеркально перекликаются по стилям. Среди них есть квазиромантические или квазибарочные пары. Фуги зеркалят по контрапунктическим техникам, на которых они основаны, или по другим параметрам, вроде ритмов. Пример интеллектуального фуэте, которыми изобилует Людустаналис, пара фуг номер 3 и номер 10, соответственно, занимающих третью позицию от начала и от конца цикла. Они устроены одинаково. Вторая половина каждой из них представляет собой зеркальное отражение первой. Однако в фуге номер 10 зеркало располагается как бы под нотным текстом, и вторая половина фуги — это горизонтально отраженная версия первой. В то же время в фуге номер 3 симметрия вертикальная. Зеркало установлено перпендикулярно нотному тексту. Дойдя до центральной точки, фуга разворачивается, и текст звучит в обратном порядке. Момент разворота прекрасно слышен, помимо того, что он попросту находится в середине пьесы. Тяжелый и ясный полифонический материал этой очень медленной фуги, накапливаясь и разрастаясь, как ветвистое дерево, вдруг проясняется, и в одном из голосов абсолютно отчетливо звучат три восходящие ноты. С этого момента все музыкальные события проходят в обратной перемотке. Тело фуги будет постепенно скручиваться, словно исчезая в воронке, пока не сойдет на нет. Эти три восходящие ноты, звучащие в момент остановки перед тем, как время пойдет назад, для си до в русском обозначении, в европейской музыке читаются как начало алфавита А, Б, С.